535 Гуру Согласимся на главном взаимодействии и взаимопонимании сотрудническом. Владыка один, будущее одно, и един в него путь. Этот путь ведет к вратам в будущее. Войдя в них, входим в царство неприложности и того, чему надлежит быть. Мы жили и живем ради будущего. Мы всегда в нем — Устремлены в Него. Широки были для нас его границы. Теперь они стали еще шире, ибо приблизилось многое из того, что было мечтой. В среде непонимания понимания настоящего видим сияющие жемчужины будущих уявлений идущей эпохи огня. По ним прозреваем грядущие дни. Радостны эти прозревания в будущее, ибо в них свет будет. — Все будет сужденному быть, — так сказал сам владыка. — Так мы повторяем, дабы силы нашли выдержаться его в доверии полном к тому, кто позвал вас с собою.